Глава восьмая У Грутуса имелась тонкая цепочка. Она холодила кожу детям, когда он петлей накинул ее на шею Ганнибалу, а потом мики. Кольно с обоих концов вдел в цепочку тяжелые замки. Грутус и Дортлих приковали детей к перилам на верхней лестничной площадке, где они никому не мешали, но были хорошо видны. Тот, которого звали Кухарь, принес им из спальни одеяло и ночной горшок. Сквозь лестничную решетку Ганнибал увидел, что мародеры бросили в огонь вращающийся табурет для рояля. Он подоткнул воротник Мики под цепочку, чтобы холодный металл не прикасался к шее девочки. Сугробы снега высоко поднялись вокруг охотничьего домика. Только верхняя часть окон пропускала сероватый свет. Ветер, завывая, гнал снег наискось мимо окон. И казалось, что охотничий домик – это огромный мчащийся вперед поезд. Ганнибал с сестрой завернулись в одеяло и ковер, лежавший на лестничной площадке. Мика кашляла, но одеяло и ковер заглушали ее кашель. Лоб девочки обжигал Ганнибалу щеку. Ганнибал достал из-под пальто корку черстого хлеба и сунул себе в рот. Когда хлеб размяк, он дал его Мике. Каждые несколько часов Грутос посылал одного из своих людей из дома наружу, расчищать дорогу к дверям и тропинку к колодцу. один раз кухарь отнес кастрюлю с объедками в амбар. В занесенном снегом доме время тянулось болезненно долго. Не было еды. Потом вдруг еда появилась. Кольнас и Милка водрузили на плиту в ванночку Мики, прикрытую сверху толстой доской. Края доски обгорели там, где они выходили за края ванночки. Кухарь поддерживал огонь, бросая туда книги и деревянные салатницы. Поглядывая краем глаза на плиту, кухарь взялся заполнять бортовой журнал и подбивать счета. Он высыпал мелкие трофеи мародерства на стол и принялся их сортировать и подсчитывать. Тонким неразборчивым почерком он написал наверху страницы имя каждого члена банды. Владис Грутос, Жигмос Милка, Бронис Грэнс, Энрикос Лортлих, Петрос Кольнос, а в самом конце свое собственное имя – Казюс Порвик. Под каждым именем он перечислил все, что приходилось на долю этого человека из награбленного добра – Золотые очки, часы, кольца, серьги, золотые зубы. Все это он отмерял, используя в качестве мерки украденную серебряную чашку. Грутос и Гренс обыскивали охотничий домик с упорством одержимых, с силой выдергивая ящики столов и комодов, отламывая задние стенки секретеров. Через пять дней погода улучшилась. Все надели снегоступы и отвели Ганнибала и Мику в амбар. Ганнибал заметил струйку дыма, поднимавшуюся из трубы там, где было жилье для обслуги. Он взглянул на большую подкову Цезаря, прибитую над дверью, на счастье, и подумал о коне. Очень хотелось знать, жив ли еще Цезарь. Грутос и Дортлих втолкнули детей в амбар и заперли дверь. Сквозь щели между дверными створками Ганнибал смотрел, как мародеры подошли к лесу и направились в разные стороны. В амбаре было очень холодно. На соломе валялась скомканная детская одежда. Дверь в жилье для обслуги была закрыта, но не заперта. Ганнибал толкнул ее, и она отворилась. Укутавшись во все одеяла, снятый из коек, сжался как можно ближе к маленькой печке мальчик. На вид ему было не больше восьми лет. Вокруг запавших глаз темные круги. Одет он был в самую разную одежду, натянутую на худое тело в несколько слоев. На нем были даже какие-то девчащие одежки. Ганнибал подтолкнул Мику к себе за спину. Мальчик съежился еще больше и попятился от Ганнибала. «Здравствуй!» – произнес Ганнибал по-литовски. Он повторил «здравствуй» по-немецки, по-английски, по-польски. Мальчик не отвечал. На ушах мальчика и на пальцах вспухли красные ознобыши. Пока тянулся этот долгий холодный день, он ухитрился как-то дать понять, что он родом из Албании и говорит только на своем родном языке. Он назвал свое имя «Аган». Ганнибал дал ему ощупать свои карманы, не найдется ли там какая-нибудь еда. Однако он не позволил мальчику прикоснуться к Мике. Когда Ганнибал жестами объяснил Агону, что тот должен отдать половину одеял ему с Микой, тот не воспротивился. Маленький албанец вздрагивал при каждом звуке. Его испуганный взгляд тотчас же обращался к двери, и он делал ладонью такие движения, будто что-то рубил топором. Мародеры вернулись перед заходом солнца. Ганнибал их услышал и стал смотреть в челку между створками двери амбара. Они тащили за собой худого, изголодавшегося малорослого оленя, еще живого, но спотыкавшегося на каждом шагу. Шею оленя петлей стягивал шнур с кистями, явно из какого-то разграбленного поместья. В боку торчала стрела. Милка взялся за топор. «Смотри, кровь зря не пролей», — сказал кухарь авторитетным тоном опытного повара. Примчался кольно со своей плошкой. Глаза его сверкали. Со двора донесся вопль, и Ганнибал закрыл уши Микки, чтобы она не услышала звук топора. Маленький албанец плакал и возносил хвалу Богу. Позднее, когда все уже насытились, кухарь принес детям кость, обглодать с нее остатки мяса и сухожилий. Ганнибал поел немного, потом разжевал мясо в кашицу для мики. Если давать девочке еду пальцами, сок вытечет. Ганнибал стал кормить ее изо рта в рот. Потом люди Грутоса вернули Ганнибала с сестрой в охотничий домик и снова приковали их цепью к перилам лестничной площадки, албанского мальчика оставили одного в амбаре. Мика горела в лихорадке. Ганнибал прижимал ее к себе, вдыхая запах холодной пыли от ковра, в который они закутались. Гриб свалил всех до одного. Мужчины теснились поближе к затухающему камину, кашляя в лица друг другу. Милка нашел расческу кольноса и обсасывал с нее жирную грязь. Череп лежал в сухой ванночке Микки. Он был выварен так, что на нем не осталось ни волоконца. Потом у них снова появилось мясо, и они ели, урча и крякая, не глядя друг на друга. Кухарь дал ганнибалу и Микки хрящей и бульона. Но в амбар он ничего не отнес. Погода все не менялась. Серое, словно гранит неба, низко нависало над поляной. Шумы леса были приглушены. Слышался только треск и звук падения ломающихся от наросшего льда ветвей и сучьев. Еда закончилась задолго до того, как небо прояснилось. Казалось, в тот ясный день, когда прекратился ветер, кашель зазвучал громче. Грутос и Милка, шатаясь, вышли из дома в снегоступах. После долго тянувшегося лихорадочного сна, Ганнибал услышал, как они вернулись. Они громко спорили и шархали ногами. Сквозь лестничную решетку Ганнибал видел, как Грутос вылизывал окровавленную птичью кожу, а потом швырнул ее сотоварищем, и они набросились на нее, словно псы. Лицо Грутоса было все в крови и на липших перьях. Он поднял его к детям и произнес «Нам надо есть, не то все подохнем». Это было последним осознанным воспоминанием Ганнибала Лектора об охотничьем домике. Русский танк двигался по заледеневшей дороге. Вибрация корпуса была такой сильной, что в триплекс трудно было что-либо разглядеть. Это был огромный КВ-1, в трескучий мороз продиравшийся по лесной тропе. Фронт стремительно шел на запад, ежедневно продвигаясь на многие мили вперед, вслед за отступающими немцами. Два пехотинца в белых маскахалатах ехали на броне танка, примастившись над двигателем. Солдаты следили, чтобы какой-нибудь случайный немец из Вервольфа, фанатик, оставшийся позади с патроном, не попытался их танк уничтожить. Они заметили какое-то движение в кустарнике. Командир танка услышал, что солдаты на броне начали стрелять. и повернул башню в ту сторону, куда они стреляли, чтобы и пулемет целил туда же. Вглядевшись в триплекс, он увидел, что из кустов вышел мальчик, совсем ребенок, а пули взбивали снег вокруг него. Солдаты стреляли с движущегося танка. Командир высунулся в люк и прекратил стрельбу. Они и так уже по ошибке убили нескольких детей. На войне такое случается, и были рады, что не убили этого. Перед солдатами стоял ребенок, исхудалый и бледный, вокруг шеи цепь на замке. Свободный конец цепи с пустой петлей тянулся за мальчиком. Когда они усадили его рядом с двигателем и обрезали цепь с его шеи, на звеньях остались кусочки кожи. Мальчик изо всех сил прижимал к груди мешок с очень хорошим полевым биноклем. Танкисты тормошили его, задавали вопросы на русском, польском, неумелом литовском, пока не поняли, что он вообще не может говорить. Солдаты постыдились отобрать у мальчика полевой бинокль. Они дали ему половинку яблока и разрешили ехать позади башни в теплом дыхании двигателя, пока не добрались до деревни».